Глава 38. Существо. Люди толпились вокруг различных экспозиций, расположенных в доме. Все внимательно слушали друг друга и с жадностью впитывали каждое сказанное слово. Небольшие механические модели последних изобретений, а также патенты на них, демонстрировались и выставлялись на продажу перед многочисленными посетителями. В таких местах, как это, бизнес и наука обычно шли рука об руку. И хотя всё это было очень увлекательно, ничто не могло оторвать меня от изучения моей тени. Я никогда не видел её такой оживлённой. Как будто жизнь снова вернулась к ней после её недавней депрессии. Казалось, что все предыдущие мысли покинули её голову, и в этот момент её мозг просто бурлил от количества вопросов, возникающих быстрее, чем ответов на них. Эти прекрасные голубые глаза выглядели так, будто хотели одним махом поглотить всю новую информацию и не могли этого сделать. Это напомнило мне о том, как она смотрела на меня той ночью, когда хотела узнать, куда прятались мои клыки. Я готов был поклясться, что, позволь я ей это, она, не задумываясь, препарировала бы меня прямо там. Вот почему я всё время хотел быть рядом с ней. «Алина!» — знакомый русский акцент прорезался сквозь толпу. «Только не он». Она повернула голову, чтобы посмотреть, кто её звал. Её губы расплылись в широкой улыбке, и её рука выскользнула из моей. Я повернулся и увидел Виктора. Его янтарные глаза смотрели мягко и дружелюбно, пока не заметили меня. В этот момент зловещий блеск сверкнул в них, а затем исчез так же быстро, как и появился, и Виктор снова перевёл взгляд на мою дорогую тень. Он крепко обнял её, На его лице появилась ухмылка, когда он посмотрел на меня через ее плечо. «Я сотру это самодовольное выражение с твоего лица. Смеется тот, кто смеется последним». «Если бы я знал, что ты приедешь, я бы подготовился к этому. Выписал бы все презентации, которые тебе было бы интересно посетить», сладко заговорил он с ней, завлекая ее знакомой речью. «Ты уже видела некоторые из новых патентов в разделе фармацевтики?» «Мы только что приехали» взволнованно сказала Алина, а затем оглянулась на меня, и на ее лице появилось обеспокоенное выражение, когда она заметила мою гримассу. сайлас был достаточно любезен, чтобы сопровождать меня», неловко добавила она, вернувшись ко мне. «Хорошая девочка». «Не хочешь ли ты присоединиться к нам, Виктор?» «Только не это». «Конечно». Виктор улыбнулся, взяв ее под руку с другой стороны. «Чем больше компания, тем веселее вместе». Я выдавил из себя жалкую улыбку, но мой взгляд остановился прикованным к Виктору. Когда мы добрались до помещения, посвященного биологии, я заметил несколько рисунков различных растений и несколько бутылок, выставленных в ряд в одной из витрин. Недалеко от нас стояла группа безвкусно одетых мужчин, ведущих углубленную беседу о каких-то чертежах и держащих в руках краски. «Алина, ты пока пройди сама, я, пожалуй, немного задержусь тут» сказал я ей, взяв брошюру со стола у входа в комнату и вложив ее ей в руку. Затем я легко подтолкнул ее вперед. Она раздраженно посмотрела на меня, но вскоре ее внимание привлекло множество заманчивых экспонатов. Виктор направился было за ней, но я схватил его за руку и потянул к стене подальше от толпы. «Оставь ее в покое», — предупредил я его. «Что с тобой? Боишься, что она может исчезнуть вместе со мной, если ты потеряешь ее из виду?» поддразнил меня Виктор, прислонившись к стене, пока его глаза следили за ней. Я полностью уверен в ее способности ориентироваться в толпе и не быть похищенной своим жутким приятелем. «Похищенной?» Я собирался вежливо попросить ее пойти со мной. «Если у тебя комплекс неполноценности, то у меня нет», — усмехнулся он. «Я могу быть довольно обаятельным, когда нужно». «Отталкивающим скорее». «Я понимаю, что ты злишься» но не нужно срывать злость на ней. Мы просто работаем вместе. Нравится тебе это или нет?» «Что ты вообще изучаешь?» пробормотал я. «Мне трудно поверить в то, что ты студент». «Я знаю, что я не похож на типичного студента», Виктор рассмеялся. «Но тем не менее я изучаю ортопедию». Я поднял на него бровь. «Костно-мышечная система. Хотя я нахожу свое призвание в позвоночнике». Его взгляд впился в меня, и когда он сделал паузу, дьявольская ухмылка появилась на его лице. Спинномозговая жидкость — почти так же цена для организма, как и кровь. Это он. Это Люка. Я резко отошел от него, протискиваясь сквозь толпу, пока не нашел свою тень, разговаривающую с кем-то на тему растений. Даже если бы мне пришлось прервать их разговор, я не хотел, чтобы она находилась здесь еще хотя бы минуту. Если бы я только знал, что опасность была так близка, несмотря на все мои усилия, отдалить ее от тех, кто разыскивал избавительницу. «Алина, нам пора». Я схватил ее за руку и потянул сквозь толпу к выходу. «Что с тобой? Не обязательно быть таким грубым». Она сверкнула на меня глазами. «Прости, пожалуйста. Ничего не могу с собой поделать», рассеянно пробормотал я. Через плечо я смог заметить третье звено нашей маленькой цепочки. Эти тёмные глаза следили за нами сквозь толпу из угла комнаты, хотя в них не было выражения презрения. Он приподнял бровь, а затем насмешливо посмотрел на свои часы. Затем Люка Новиков отвернулся и исчез в толпе. Я затащил Алину в первый же припаркованный у входа экипаж. «Я думала, мы проведём здесь больше времени», — пожаловалась она. Я достал из кармана пальто прямоугольную деревянную коробку и протянул ей, что заставило ее полностью потерять нить разговора. «Открой ее», — попросил я. Как же нежно держали коробку ее изящные пальчики. Она слегка заколебалась, возможно, вспомнив, какие подарки я оставлял ей раньше. Хотя для меня настоящим подарком всегда была ее реакция на них. Шкатулка была всего 12 дюймов в длину и сделана из темного дерева. Мне пришлось обратиться за услугой к известному мастеру, но я знал, что ничто другое ей не понравится. Она осторожно открыла её. Около восьми небольших флаконов, наполненных жидкостью, были аккуратно разложены на бархатном дне коробки. «Что это?» «Восемь самых смертоносных ядов, которые когда-либо знал этот мир», — ответил я ей. «У меня есть полезные друзья. Я подумал, может, они пригодятся тебе в твоих исследованиях». Я наклонился к ней, и, сидя в экипаже, мы стали разглядывать содержимое коробки. Она выглядела так, словно я подарил ей кольцо и опустился на колено, чтобы попросить её руки. Её нежные пальчики с благоговением перебирали флаконы. Что-то в её глазах подсказывало мне, что она наслаждалась этим моментом. Ничто не могло нарушить её сосредоточенности. Алина закрыла коробку и прижала её к груди. — Скажи кучеру другой адрес. Я хочу кое-что попробовать. Хитрая ухмылка появилась на её лице, пока мысли вихрем проносились у неё в голове. «Назовите меня дураком, если хотите». Но я был безнадёжно влюблён в эту женщину. «Тебе не придётся просить меня дважды», — сказал я, постучав в стенку Кэба, чтобы изменить адрес.